Глава пятая. От обсуждения к преследованию. Господин Рорен, чем мы теперь займемся? Милл составил довольно много денег, и хватило, чтобы наестся и напиться. Конечно, это при условии, что все четверо обычные люди а Агулу могла разорить целый замок, и даже было неясно, насытится ли она. Что и планировали. Выполним запрос Айви и получим от нее информацию. На этом все. Мы знаем, что в городе происходит что-то странное. Осталось узнать причину. Ророн подумал, что все именно так. Чтобы подтвердить это, он посмотрел на Айви. Девушка тем временем с восхищением смотрела, как Гула опустошает тарелки, и сама собиралась пригубить из стакана, когда ощутила взгляд. «Именно этого я бы и хотела». «Понятно. Вот такие дела. Из зацепок у нас пока только канализация». После таких слов Ляпис во время еды, Ророн нахмурился и отпил из стакана. Он один ходил в канализацию, и Лепис потом вылил на него кучу духов, лишь бы избавиться от того запаха. Будь духи плохими, в сочетании с Воней результат получился бы просто ужасающим, но они были отличными, так что получилось избавиться от запаха, и теперь от одежды Рорана пахло иначе. Ему было интересно, что бы ему тогда наговорили Айви и Гула, если бы ничего не вышло, хотя было и страшно. В любом случае, придется вернуться туда, где воняет, Тут помрачнёл не только Рорен, но и девушки, которые там даже не были. «Сразу скажу, я против!» Почему-то ощутив на себе упрекающие взгляды, Ляпис проговорила. «Так вот, я думаю, нам надо посовещаться, чтобы решить, что делать с этой неприятной работой». «Решить. И что мы можем?» В канализации воняет круглые сутки. Там все копилось, гнило и впитывалось. И это не вывести, если просто помыться... Тут нужны материалы того же уровня, из которых эту канализацию строили». То есть Рорен был прав, тут они ничего не могли. «Можно перед входом побрызгаться духами?» «Не выйдет. Эту вонь другим запахом не скрыть». «Если не так, то как?» Спросила Гула, продолжая есть. А Ляпис выпила из своей кружки и шумом поставила ее на стол. Это была простая крашеная деревянная кружка, от такого обращения она не сломалась. «Хотя бы временно надо как-то защититься от запаха». «Временно? У тебя есть идеи?» а Роран даже не думал соваться в эту вонь, ничего не предпринимая. И скорее был за то, чтобы как-то на время защититься. «Кое-что есть, но потребуется время. Правда?» Вокруг были люди, потому они старались говорить тише, но от такого ответа Роран все же вскрикнул. Они не знали, как давно был построен город, но Рорана впечатлило то, что она знала, как можно хотя бы на время заблокировать вонь, которая копилась там годами. «Ненадолго. И для этого потребуется время. Но способ заблокировать запах есть. И я бы хотела получить разрешение сделать это». «Разрешение? Мое? Зачем? Уже ведь собрались сделать это?» «Я не хочу действовать сама. Группа начинает действовать только после разрешения лидера». «И об этом ты лишь сейчас заговорила». «Мне нужно разрешение, чтобы в случае чего ответственность взял на себя лидер». «А разве ты не всегда так делаешь?» Уставился на нее Роран. А Ляпис замахала руками. «Конечно нет! Я не делаю ничего, что могло бы доставить тебе неудобство. «Вот как? Ну ладно!» Сейчас лезть в осиное гнездо Роран не собирался. И если у Ляпис была идея, ей следовало воспользоваться. «Гула, ты не против?» Прежде чем Ляпис что-то предпримет до их похода в канализацию, Роран спросил манение Гулы. Таня прекращала есть и лишь раскивнула. кивнула. Посчитав это согласием, он посмотрел на Айви. Даже если Роран что-то не так понял, Гула не прекратила есть, а значит сама виновата. Что насчет тебя, Айви? Я ведь не член вашей команды. Айви была сотрудницей гильдии авантюристов кафе, а не членом группы Рорана. Она не обязана была слушать ничьих указаний, но сейчас девушка попросили высказать свое мнение, и Айви озадачно посмотрела на мужчину. Может и так. «Но тебе ведь не хотелось бы, чтобы тебя просто проигнорировали. К тому же в данном случае у нас одна судьба». Все было бы иначе, если бы девушка была обычной сотрудницей гильдии, но Айви хоть и изменила тело с именем, осталась злым божеством. Конечно, ей могло не понравиться, что у нее одна судьба с обычным авантюристом, однако настроение у нее не испортилось, она лишь раскивнула. «Господин Роран все верно сказал. Тут я оставляю принятие решения за вами». «Значит, никто не возражает». Ладно, Лепис, с чего начнём? Пошли со мной за покупками после еды. Госпожа Гула, госпожа Айви, конечно, спасибо, что вчера присматривали за Садом, и всё же. Хочешь одна с Рораном за покупками сходить? Поняла. Не переживай. Не скажу, что не думала об этом, но кто станет о таком прямо заявлять? Лепис ответила пожавшими плечами женщине и посмотрела на неё. А та прекратила есть. Такой жуткий взгляд заставил обжорство прекратить есть. Но вот Лепис отвела взгляд от Гулы и посмотрела на Ророна. «Хочешь одна с Ророном за покупками сходить? Поняла. Не переживай». И от угрозы не осталось и следа. Рорен был готов присвистнуть от того, как быстро она переключилась. «Гула, Айви, присмотрите за нашим местом. И не подходите к колодцу и гостинице близко. Раз Ник на крылах паутиной, значит там что-то есть. Ни в коем случае не приближайтесь». «Да, поняла. Хорошо». Услышав ответы двух злых божеств, Рорен посмотрел на Ляпис. «Ну а мы чем займемся? Ты что-то сказала про покупки?» «Да, покупки. Я хочу кое-что сделать, но думаю, что нужны будут материалы». «Не знаю, что ты собралась сделать, но можно ли это достать в этом городе все Всё-таки Суэст находился на границе. Раран не знал, что именно собралась сделать Ляпис, но если это какое-то лекарство, вероятность того, что получится достать материалы, была довольно невысокой». Материалы для лекарств продаются в специальных магазинах, достать их можно в центре страны или там, где сходится много дорог. Думаю, все будет в порядке. Я не собираюсь делать ничего экстраординарного. Похоже, Лепис больше волновала не то, сможет ли она найти все нужное, а сможет ли нормально закупиться в этом городе. Хозяин, гостиницы, солдаты и жители все вели себя странно. И вопрос, получится ли дать им деньги и получить товар. В худшем случае можно действовать как воры. Лепис решила заниматься проблемами в порядке поступления и сказала, куда хочет пойти.